именно он еще летом склонил фюрера к плану брать советскую столицу запада все же канарис решил рискнуть и сказать фюреру хотя бы самую маленькую правду он шел на это абсолютно не рассчитывая на то что гитлер выслушав его найдет какой то гениальный выход из положения. меньше других он верил в чудотворный гении фюрера он слишком многое знал о подноготной стороне всех предыдущих побед чтобы относить все успехи за счет его божественных предначертаний. На риск сказать фюреру самую малую правду, Канарис шел, заботясь главным образом о сохранении собственной шкуры. В случае с беда Гитлер начнет искать виновных, и тогда Канарис напомнит ему о своем сигнале. Случай для этого вскоре подвернулся. Гитлер созвал узкое совещание, на котором изложил свой план торжественных мероприятий в связи со взятием Москвы. Этот план содержал в себе немало грубой театральщины. Например, там был такой пункт — сделать то, что не подумал сделать Наполеон, взорвать Кремль. В плане был указан даже маршрут и средства передвижения для ставки в Москву. — Я хочу проследовать через весь строй моих доблестных войск. — Напыщено, — сказал Гитлер, и, улыбнувшись, спросил. — Надеюсь, вы простите мне эту мою слабость но учтить, что я больше всего на свете люблю и ценю моего солдата. Все присутствующие изобразили на своих лицах полное понимание. «Я хотел бы только одного, — сказал Геринг, — быть в это счастливое время рядом с вами». Гитлер выпуча посмотрел на Геринга и только дернул головой вверх. Вдруг заговорил обычно на таких совещаниях молчавший Гиммлер. «Ой, фюрер!» И в минуту торжества я отвечаю перед Германией истории историей за вашу жизнь. Исходя из этой своей высокой обязанности, я к вашему плану хочу сделать небольшое добавление. Речь идет о вашей поездке в поверженную Москву. Маршруты и средства передвижения вы избрали в расчете на нынешнюю осеннюю зимнюю обстановку. Разрешите мне самому разработать еще и вариант летний или весенний, ведь мне надо быть готовым к любому варианту. Когда Гиммлер начал говорить, Гитлер, слушая его, благосклонно кивал головой. Но когда дело дошло до весенне-летнего варианта, он всем телом подался вперед и впился в Гиммлера свирепым взглядом. Когда экс министр кончил говорить, Гитлер тихо сказал. — Рейхс-министр Гиммлер. — Первый раз за все время работы с вами. Я не понял вас, Гиммлер. Он продолжал гневно смотреть на рейхс-министра. Геринг из-под тяжелых век, не без злорадства наблюдал эту сцену. Гимлер встал. Мой фюрер, я понял свою ошибку. Я сказал это, подталкиваемый только чисто эгоистическими соображениями, в том смысле, что меня лично больше бы устроил весенний вариант, когда я имел бы больше времени для полной прочистки Москвы. Я прошу извинений, мой фюрер. Гитлер помолчал, искривив рот в улыбке, сказал Все вы извольте и впредь свои планы соизмерять с доблестными делами армии. Никакого эгоизма я не потерплю. — Я все понял, мой фюрер, — облегченно проговорил Гиммлер. Совещание продолжалось, но Канарис уже отказался от мысли сказать фюреру свою малую правду. Он решил поступить иначе. В конце концов, Абвер работает на генеральный штаб. Так именно туда он и передаст осторожную сводку о положении на Центральном фронте. Конечно же, никто, включая Браухича и Гальдера, показать эту сводку Гитлеру не решится.